змея особенно хитрый старый удав вроде к никогда не покажет что она сердится но балу и багиры заметили как вздуваются и перекатываются крупные мускулы под челюстью к бандерлоги переменили место охоты сказал он спокойно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 — И, конечно, не какой-нибудь пустяк ведет двух таких охотников, вожаков у себя в джунглях, по следам бандерлогов, — учтиво ответил Каа, хотя его распирало от любопытства. — Право, — начал Балу, — я всего-навсего старый и подчас неразумный учитель закона у сианийских волчат, а Багира...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 самыйый умный и самый смелый человечий детеныш мой ученик, который прославит имя балуна все джунгли от края и до края А кроме того я мы любим его к.